Глава шестнадцатая. Перерыв и подготовка. Пытался отдышаться Кайзер. Сердце бешено колотилось в его груди. Наконец-то это свершилось. Стоя на залитой кровью поляне, Кай искренне улыбался. Ну или, по крайней мере, пытался делать это. Взгляд парня был направлен вниз, к ногам. Туда. Где прямо сейчас медленно исчезало тело седьмого уникального бойца испытания мастерских звезд. Впервые в своей жизни Кайе удалось одолеть его, да не просто одолеть, а сделать это довольно быстро и эффективно. Больше нельзя было всю заслугу приписать силе его линии крови, буквально дарующей второй шанс. Нет, на этот раз Кайзер продержался и даже победил исключительно за счет собственных сил и мастерства. Что его что-то говорить, если за весь поединок ему пришлось регенерировать лишь небольшие порезы и повреждения кожи, парочку переломов и левую кисть. Тем временем минута отдыха подошла к концу. Система полностью восстановила силы Кая, после чего восьмой противник неспешно спустился на землю. Жуткий холод от предчувствия опасности мигом обрушился на парня. Он сразу понял, здесь ему уже не победить. Однако и отступать он не собирался. Оскалившись, Кайзер ринулся в атаку. Внимание, вы завершили прохождение испытания мастерских звезд. Испытание мастерских звезд – проверка того, как много силы сумел развить воин относительно своей ступени, а также насколько эффективно он ее реализует в бою. Помните. Не все параметры обладают одинаковой ценностью для финального результата. Некоторые из них могут иметь высокий балл, но при этом быть наименее важной частью вашего мастерства или силы. Параметры представлены в порядке важности от наибольшей к наименьшей. Сторостепенные параметры силы могут обладать не меньшей важностью, чем основные, но при этом они менее зависимы от таланта и упорства мастера. поскольку зачастую являются лишь дополнительными заёмными инструментами его силы. Для текущего носителя зависимость силы от второстепенных параметров определена в индивидуальном порядке. Параметры мастерства относительно ступеней: один, интеллект, умение анализировать и просчитывать свои и чужие действия наперед и исходя из этого принимать наиболее выгодные решения в бою, шесть больших звезд. Один. Реализация духовных сил в бою. Качество использования личных техник, уникальных умений, силы линии крови, силы духов и божественного удара при наличии. Семь средних звезд. Один. Реализация физических сил в бою. Качество использования тела и оружия. Семь средних звезд. Два. Уровень контроля энергии. Семь больших звезд. Два. Уровень контроля частей законов. Семь больших звезд. Оценка вашего мастерства. Семь малых звезд. Параметры силы относительно ступени. Один. Сила воли. Шесть больших звезд. Один. Сила линии крови. Семь больших звезд. Второстепенный параметр. Большая зависимость. Два. Качество опознания элементов. Семь больших звезд. Два. Сила уникальных умений. Призрачная татуировка Иньян. Предельная концентрация второго уровня. Поле превосходства. Полное подчинение. Младший священный дух меча. Младший священный дух пространства. Техника крейдов. Семь больших звезд. Второстепенный параметр. Три. Качество техник. Семь средних звезд. Три. Количество внутренней энергии: семь больших звезд. Три. Физическая сила тела: семь больших звезд. Зависимость отсутствует. Сила божественного удара: нет. Второстепенный параметр. Оценка вашей силы: семь малых звезд. Итоговый результат: вы мастер семи малых звезд. Испытание мастерских звезд завершилось. Титул, что одновременно казался таким близким и столь же далеким, наконец был достигнут. Прошло чуть более месяца с момента победы над Лилит в том необычном поединке, и за это время Кай стал гораздо сильнее. Как и обещала Тень, она стала обучать его стилю небесного смертного. И хотя безликий воин изначально и не надеялся на высокие результаты со стороны Кайзера, однако юноша все же сумел его поразить. Всего за тридцать дней Кайе удалось постичь сразу целых три уровня из пяти, что казалось невероятным даже тени. Конечно, она обладала немыслимыми способностями обучать, но каким бы ни был наставник, в конце концов его работа это только половина заслуги. Все остальное зависело исключительно от таланта и упорства самого ученика. И как можно было легко догадаться, ни первым, ни вторым Кайзер обделен не был. Все эти тридцать дней он выкладывался на полную, ни капли себя не жалея. Вероятно, это была первая тренировка в его жизни, в которую он вложил столько сил. В итоге даже сам Кай был удивлен такой результативностью, пока не понял, что все благодаря клонам, своим существованием и деятельностью они создавали постоянную нагрузку на волю парня. Что дало ей возможность в кратчайшие сроки достичь шести больших звезд и приблизиться к семи малым. Но это еще не все. Наличие клонов и их ментальная связь с хозяином позволили Кайзеру в полную мощь реализовать потенциал параллельных потоков сознания. По сути, существование двойников открыло перед ним возможность тренироваться и обучаться сразу во множестве тел. Собственно, именно это и дало наибольший прирост эффективности обучения. если не считать непосредственных стараний учителя и ученика. Таким образом, мастерство Кая всего за месяц достигло уровня семи малых звезд. Что же до его силы, то она тоже немного выросла с момента пробуждения парня на Кайзерс Арке. Система учила появление крайдов, улучшенных сосредоточениями, достижение уровня полных сфер, а также увеличение силы воли. И хотя этого не хватило для повышения оценки силы до семи средних звезд, Однако Кай уже вплотную приблизился к ней. Теперь же, закончив с тренировками, он собирался приступить к следующему шагу своего плана. Но сперва... Стоило Кайзеру покинуть небесный комплекс, как он сразу же увидел перед собой полутораметрового золотистого ретривера. Животное, что на самом деле являлось могущественным старшим небесным духом, спокойно сидело у входа в комнату и смотрело Каю прямо в глаза. Рада приветствовать вас, наследник Кайзер. Зазвучал женский голос в голове парня, и одновременно с этим пес склонил голову. Я Норлеон Варде Улу, духхранитель этого острова. Ты наконец пробудилась. Истинно так. Все благодаря вам, господин наследник. Почему ты зовешь меня наследником? Смутился Кай. Вы... Ваша судьба и история тесно связаны с божественной империей Бельтейс, на что и отреагировал божественный артефакт внутри центрального ядра. По этой причине он и сделал вас новым владельцем этого места, наследником ваших соотечественников, что первыми отважились покорить миры испытаний. Хм, получается, тень тут ни при чём. К сожалению, я абсолютно ничего не помню о том, кем был до того, как попал на остров. «Для меня это не так важно, господин наследник», — покачал пёс головой. «Артефакт императора Аракарта, первого божества Бильтейс, признал вас, а посему и я не буду сомневаться». «Вот как? Ясно». Вернув Умбертольд в хранилище, кайзер направился к выходу. «Норлеун Варде-Улу». Просто, Олу, господин наследник, последовал дух за парнем. Они оба вышли в коридор. Хорошо, Олу, ты уже познакомилась с другими обитателями острова? Нет, господин наследник, я пробудилась только две недели назад. Все это время я ждала вас и просто наблюдала за всеми. К слову, должна признать, вы превосходно справились с ремонтом массивов. Чувствуется рука настоящего гения Бельтейс. Спасибо. «Значит, с нея-ка ты еще не знакома!» Позади Кая вдруг послышалось тихое собачье рычание. «Это девчонка!» — сдавленно произнесла Улу. Она сразу обнаружила мое пробуждение и все эти две недели настойчиво пыталась добраться до меня. Из-за этой наглой преследовательницы я была вынуждена все время прятаться в вашей комнате. «Непростительно!» «Господин наследник, вы определённо должны наказать её за это!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся Кайзер. «Что же она от тебя хотела?» «Она просила дать ей ещё больше доступа к ядру центрального массива, чего я, естественно, не могла позволить!» «Она не приняла отказ?» «Я просто игнорировала все её запросы!» «Но почему? И зачем вообще было прятаться?» Она должна была сама понять, что мое игнорирование означает отказ. Но не показывалась я потому, что господин наследник должен быть первым, с кем духхранитель вступит в контакт. Почему? Таковы традиции. Кай улыбнулся. Тогда почему-то не снизил я ее уровень доступа к башне, дабы упростить себе жизнь? Но ведь это господин наследник дал ей такие права. И то верно. Согласился парень. Но теперь уже все в порядке, не правда ли? Ну, думаю, да. Отлично. Тогда перемести меня, пожалуйста, к ней. Вы уверены? Напряглась улу. Абсолютно. В тот же миг свет окутал парня, и он исчез. Мгновение спустя Кай оказался глубоко под башней в огромном светлом помещении, в центре которого парила восьмиметровая металлическая сфера. От нее во все стороны исходили десятки длинных толстых проводов, внутри которых по специальным каналам искривленного пространства туда-сюда перемещалось гигантское количество энергии.、И、именно они связывали левитирующее ядро со всеми массивами и ключевыми артефактами Кайзерс Арка, тем самым создавая единую энергетическую структуру центральный массив острова. Чем-то это напоминало земные локальные сети. Только процессоры здесь заменялись символьными плетениями, компьютеры — специальными контролирующими артефактами, а электрические сигналы и электричество в целом — праной и сигналами на ее основе. Конечно, еще существовала беспроводная связь посредством системы. Та особенность артефактов — взаимодействие с системой. Но она была куда медленнее энергетической. Присмотревшись, Кай увидел ноги, торчащие из открытого в ядре люка. «Улу, ты где?» – спросил он, не увидев рядом с собой собаки. «Я вернулась в ядро, господин наследник», – ответила дух-хранитель. «Не хочу встречаться с этой... кошкой», – презрительно добавила она. Нияко тем временем наконец вылезла из недр огромного парящего артефакта. О, наконец-то решил к нам выйти, поприветствовала она парня. Весь этот месяц Кай провел на своем острове, однако пределов Умбертолда не покидал, так что его никто и не видел. Но обещанные тенью тридцать дней обучения завершились, поэтому он решил выйти. И первым делом захотел встретиться именно с той, кому поручил заняться массивами острова. Вроде того, как там дела с моими указаниями? Сам посмотри. Довольно улыбнулась Дорганка, чьи уши забавно шевельнулись. Направила тебе запрос. Перед Кайзером тут же появилось соответствующее системное окно. Кивнув, он принялся изучать данные по основному массиву своей будущей организации, что разработала и подключила Ниака. Пока он еще не запущен, поэтому если есть действительно важные замечания к самой структуре. То выскажи их до момента активации массива, или потом придется полностью отключать его, чтобы внести изменения, – сообщила девушка. А еще я хотела спросить насчет татуировок нашей организации. В общем, изучив центральный массив Кайзерсарка, я была просто изумлена. Например, ты знал, что здесь абсолютно все контроль артефакты оборудованы плетениями духовного сканирования? «И я говорю сейчас не о какой-нибудь банальной сигналке, а о настоящем глубоком сканировании и распознавании ауры. А самое главное, они созданы по совершенно иной и крайне сложной технологии!» – воодушевлённо рассказала Ньяка. «Я ещё никогда такого не видела. Те, кто построил это место, воистину гении!» Оторвавшись от изучения информации, Кай внимательно посмотрел на девушку. Погоди, я не совсем понимаю, о чем ты. Он хоть и обладал обширными знаниями о массивах, банально за счет того, что постоянно видел их энергоструктуру и автоматически запоминал, однако базовых навыков и опыта в этом ремесле ему явно не хватало. Можно сказать, что ремонтируя массивы острова, Казер словно складывал конструктор. Он досконально знал необходимую форму, но при этом совершенно не понимал, что она из себя представляет. Все же Кай никогда сознательно не пытался изучить ремесло массивов. В отличие от жизненно необходимой воинам алхимии, массивы и даже артефакты были гораздо менее значимыми вещами. Существовали даже те, кто совершенно ими не пользовался, даже столь распространенными пространственными кольцами. Сейчас, приложив ладошку к губам, задумалась Ньяка. «В общем, смотри». Ты ведь бывал в сектах или других подобных организациях? Кайзер кивнул. И с их системой татуировок тоже знаком. Верно. Ну вот. А нужны в первую очередь они для того, чтобы массивы и артефакты секты реагировали на тебя и дальше как-то взаимодействовали. Самое простое – давали книги доступ. Ну или местную валюту там снимали. В общем, что-то такое. Так вот. Происходит это за счет того, что в этом артефакте или массиве есть специальное плетение, которое постоянно выпускает практически незаметный энергетический сигнал в небольшой области вокруг себя. И если кто-то с подходящей татуировкой приблизится к нему, то она обнаружит этот сигнал и пошлет ответный, после чего они соединятся друг с другом через систему. Так воин получит возможность использовать артефакт. Понимаешь? Это основы, конечно, и вот тут мы подходим к особенностям этого острова, а именно: ты не задумывался, как ты вообще можешь взаимодействовать с центральным массивом на расстоянии и без какой-либо татуировки или артефакта ключа? Через духовную метку? А мечи свои ты тоже можешь удаленно использовать через духовную метку? Кай задумался. Так-то это было возможно, поскольку он мог подчинить энергию на расстоянии и с помощью нее активировать способности клинков. Но здесь речь явно не об этом. Понял, кивнул он. И как тогда это происходит? Как я и сказала, все контроль-артефакты – это, если что, те, которые управляют отдельными массивами и связывают их с центральным. В общем. Все они оснащены плетениями, постоянно сканирующими и распознающими ауру, и здесь их так много, что это сканирование покрывает вообще весь остров. Выпалила покрасневшая от возбуждения Дарганка. Даже простой разговор об этих массивах заставлял ее кровь кипеть. А теперь к сути. Сканирующее плетение соединено с тем, что хранит разного вида информацию, а то в свою очередь уже напрямую связано с ядром. «Догадываешься, к чему я веду?» Вцепилась она Каю в плечо. Впрочем, девушка ожидала, что Кай просто покачает головой или скажет «не знаю», однако он ее удивил. Все же парень не был полным профаном в этой области, так что действительно понял, к чему клонит Ньяка. Получается, сканирование буквально всего острова дает ядру возможность как бы наблюдать за аурами всех существ. Но это же все не объясняет того, как я связываюсь с центральным массивом. Вся просто. Ухмыльнулась Няка, отпустив Кая. В ядре реализован чертов массив духовной связи. Ты представляешь это? Машина, способная воспринимать твои мысли, читать их и реагировать на них. Это просто безумие. Покажи я такую технологию в своем родном мире. И точно стала бы одной из верховных столпов прогресса. Жаль только, что я так и не смогла разобраться в его структуре. Успокоившись, печально хмыкнула она. Неплохо. Эта безумная кошка осознает хотя бы крупицу увеличения бельтейс. Порадовалась довольная Улу. Теперь все стало на свои места. Кай прекрасно знала о такой вещи, как техника духовной связи. И хотя от техники там оставалось лишь название, она все же действительно позволяла общаться телепатически и слышать чужие мысли. Кроме мозга у живых существ был еще и ментальный слой оболочки души. У смертных они работали параллельно, как бы дублируя деятельность друг друга. Но со ступени закалки души духовный разум начинал преобладать над плотью. По мере развития мыслительный процесс существа все больше проходил именно там. Поскольку мозг уже не справлялся с той скоростью и объемами данных, которыми оперируют сильные мастера, когда же воин прорывался к ступени священного лорда, то его оболочка души достигала необходимого для использования духовной связи уровня развития. Ментальный слой такого мастера становился настолько сильным, что позволял транслировать мысли с помощью ауры. А если приблизить свою ауру вплотную к чьей-то душе? Обычно это невозможно при равном или близком развитии. То можно было и вовсе услышать чужой внутренний голос. Естественно при условии, что воин не закрылся от духовной связи, как, например, это сделал Кай во время битвы с Лиу на земле. Но как это происходит? Как массив считывает мысли? Заинтересовался Кай. У него же нет ауры, да и никакого воздействия я ни разу здесь не ощущал. «Эх, если бы я сама знала!» – раздосованно топнула ньяка. «Все просто, господин наследник!» – вдруг заговорила дух-хранитель. «Великие мастера нашей божественной империи очень долго изучали души существ и в итоге поняли общие принципы работы ментального слоя оболочки души. Это и позволило им научиться распознавать и расшифровывать последствия мыследеятельности». которые они лаконично назвали эхом, собственно сканирующие артефакты острова и позволяют обнаружить эхо, которое запоминается и передается ядру, а то в свою очередь переводит его, неважно с какого языка, и затем реагирует соответственным образом. Конечно же можно обнаружить не всякое эхо. Во-первых, мысль должна быть четкой, связанной с деятельностью массива и, как бы это сказать, громкой. Во-вторых, чтобы сканирующий артефакт вообще обратил внимание на определенную ауру, она должна быть внесена в реестр. И в-третьих, чтобы эхо получило ответ, носитель ауры должен обладать достаточным уровнем прав, необходимых для реализации его желания. — Например, ныне, кроме вас, никто на острове не способен войти в апартаменты владельца башни. Такой уровень доступа есть только у господина наследника. Остальным будет отказано в подобной просьбе. — Потрясающе! — мысленно протянул парень. — Значит, ты меня сейчас слышишь, даже когда моя душа закрыта для духовной связи? — Абсолютно верно, господин наследник, — тут же ответила Уллу. Эхо таким способом не скрыть. Кстати, именно с помощью эхо-божества и другие пользователи взгляда повелителя способны слышать мысли разумных. Поэтому в ядре центрального массива и находится божественный артефакт императора Аракарта. Гордо поведала она. «Эй, ты чего так резко замолчал?» «Постой-ка!» – нахмурилась Ньяка. «Неужели ты сейчас с духом-хранителем острова общаешься? Я тоже хочу!» «Потом!» «Но...» «Потом!» «Хранителю ты не понравилась!» «Что? Но почему?» Возмутилась Дорганка. Обойдя девушку, Кай направился к ядру. «Не знаю», — сказал он. «Попробуй сама подумать». «Но ты ведь можешь просто дать хранителю приказ!» «Не хочу!» «Я же не злодей какой-то заставлять ее идти против своей воли». «Но лучше скажи», — перебил Кайзер собеседницу, решив сменить тему. «А если подделать ауру, сумеет ли массив определить это?» Ньяка задумалась, а вот Улу мгновенно дала ответ. «Нет, это невозможно. Каждая эхо несет в себе отпечаток истинной ауры». Поэтому никто не сможет притвориться кем-то другим из реестра. Но если кто-то решит притвориться чужаком, то его сканирование даже не станет считываться, если только на это не будет прямого указания. Единственное исключение из всего этого другой божественный артефакт. Если замаскироваться таким, то возможно и выйдет обмануть массив. Давай все же протестируем. Сперва кайзер переместил из хранилища артефакт низкого качества божественного ранга, но не божественный предмет, которым изменил свою ауру. Слышишь меня? Да, господин наследник. А если так? Применил он метод Рунтана, аналогично господин наследник. После этого кай испытал еще два артефакта пик императорского ранга. которые также искажали ауру, но совершенно другими способами. В итоге, как и ожидалось, это тоже не сработало. «Да, похоже, действительно обмануть так просто не выйдет. Закончим эксперимент». Обернувшись, Кайзер взглянул на недовольную Ньяка. Та уже догадалась, что он снова общается с Хранителем, а ей не дает. «Значит, ты предлагаешь отказаться от татуировок, я правильно понял?» Помня начало разговора, предположил Кай. — Да, именно так. — Хорошо, я согласен. А теперь не могла бы ты собрать остальных в нашем прежнем месте. Есть о чем поговорить. — Хамф! — фыркнула Ньяка, скрестив руки на груди. — Сперва игнорируешь, а теперь еще и на побегушки отправить хочешь. Ты же и сам можешь всех собрать всего одним мысленным приказом. Зачем тебе моя помощь? Пожалуйста, сделай это. Спокойно, сказал Кай. Я пока хочу поработать с ядром. Один. А ты потом дашь мне полный доступ к нему? Нет. Ах, ты жадный демо! Резкий крик Дорганки быстро умолк, поскольку исчезла она сама. Я взяла на себя смелость телепортировать эту наглую кошку отсюда. Надеюсь, вы не против, господин наследник? Спросила Улу. «Нет, все нормально. Спасибо!» Спустя чуть менее получаса, Кай наконец-то прибыл в ту самую гостиную, где он уже не раз собирался с новыми соратниками. Можно сказать, это уже стало маленькой традицией. Не считая самого парня, внутри сейчас находились пятеро. Хира Анда, Рон и Анатос расположились ближе всех ко входу. Сидя в удобных креслах, они о чем-то активно беседовали. Чуть подальше, вальяжно развалившись на двух сдвинутых диванчиках, лежал громадный Рагнар. Что же касалось Ньяка, то она, обхватив колени руками, сидела на подоконнике и безучастно смотрела на город. И хотя в действительности в башне не было никаких окон, особые артефакты, встроенные в ее поверхность, все же позволяли наблюдать за внешним миром. Смотрю, все живы и здоровы. Войдя, поприветствовал Казер последователей. А вот и наш будущий глава. Поднялся Рагнар. Черт возьми, как же я рад снова нормально ощущать руки и ноги. Приблизился к Аскайзеру, а затем крепко обнял его, оторвав от пола. Даже старого шрама на астральном теле не осталось после твоего лечения. Просто безумие. Я рад. Улыбнувшись, похлопал кай того по плечу, а затем оглядел присутствующих. Господин. Вы уже закончили свою тренировку? – поинтересовался Анатас. Да, но собрал я вас не только поэтому. Раз все наши друзья уже восстановились, то пора бы и поработать немного за пределами острова. Это касается и тебя, Анатас. И что же вы от нас желаете? Слегка напрягся Рон. Будем, будем разминать кулаки? – осколился Рагнар. Это я расскажу чуть позже. Направился Кайзер ко второму окну. Смотрю, все практически завершено. Да, господин. В первую очередь мы занялись отстройкой внутреннего города. Восстановленный вами ремонтный массив оказался связан со всеми постройками острова, поэтому даже для необразованных декорей работать с ним оказалось легче легкого. В основном они занимались транспортировкой материалов из шахт его обработкой, следуя простым и понятным указаниям управляющего массивом искусственного духа. Таким образом, к этому моменту канализация, все улицы, дома, мастерские, тренировочные площадки и прочие места внутреннего города восстановлены на сто процентов. Он полностью готов к заселению будущими учениками вашей секты. Отчитался король зверей. Также где-то на сорок пять процентов завершен ремонт внешнего города. Треть его восстановленной территории уже заняли двести тысяч человек из всех семи племен. В убежищах осталось всего пара тысяч разумных, думаю, и они в скором времени поднимутся на поверхность. Замечательно. Что расскажете про адаптацию людей из племен? И да, не стоит называть их дикарями. Простите, господин. Поклонился Анатас. Адаптация происходит медленно. Апатично заговорил Хира, который и занимался управленческой деятельностью. Еще сильна межплеменная вражда. Еще сильные страхи перед поверхностью, традиции, взгляды на жизнь, нормы поведения — все это очень сильно укоренилось в их умах за тысячелетия проведенные под землей. Но все же изменения есть. Быстрее всех адаптируются дети и молодежь. Старики же пока не спешат меняться в угоду вашей секте. И хотя массивы, а также страх перед нами, удерживают их от глупостей, но я не думаю, что старшее поколение смертных сумеет научиться жить по-новому. Они и на поверхность-то выбрались только из-за страха перед Анатосом, и далеко не от самой легкой жизни внизу. Так что предлагаю временно и частично изолировать тот участок внешнего города, где они поселились. Да бы в будущем не смущать новых членов секты и не создавать проблем. Ну а когда поколения сменятся и старый менталитет уйдет, все эти меры можно будет убрать. Нет, нет, нет! Резко покачал Кай головой. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Создавать под боком настоящее гетто? Гетто? Не до конца понял Хира смысл этого слова. Однако Кайзер не ответил, продолжив свою речь. Если они продолжат жить дальше в условно закрытом социуме, то изменения будут незначительными. Дай выделение их как каких-то неполноценных тоже выйдет нам боком. Лучше заняться их адекватной интеграцией в цивилизованное общество, когда оно тут появится. Даже если это создаст какие-то проблемы или выставит нас в не очень хорошем свете. Обернулся Кайзер. Сейчас они все заняты восстановлением города, но когда работа закончится, у нас останется огромная толпа не занятых делом людей. Лишняя большая их часть пойдет по пути развития, а что тогда делать с безталантными? Нужно обязательно их чем-то занять. Всех детей отправить в общеи школы, где их будут обучать как боевым искусствам, так и различным ремесленным занятиям. Ну и грамоте, конечно. Взрослым же, что уже превысили возраст активной фазы души или достигли своего потолка, надо дать выбрать определенную специальность, или даже несколько, а затем обучить их. Параллельно начать массовое просвещение. Привить непонятую нам мораль, этикет, научить культуре, познакомить с местными технологиями. Для всего этого можно использовать обучающий массив. Он ведь подключен ко всем общественным тренировочным площадкам? Вот там и поставим первые школы. Проработай все необходимые аспекты и учебные материалы, а затем воспользуйся помощью Ньяка для внедрения всего этого в базу обучающего массива. К счастью, информация о пути развития и ремеслах там уже имеется. Также, думаю, можно использовать искусственных духов в качестве учителей. Подключите их к массиву и отдайте под руководство его главного духа. Список с необходимыми для этого ресурсами предоставишь хранителю острова. Определенное количество Рона и право использовать алтарь я уже оставил, и в целом пусть максимально помогает вам в этом деле. Ты услышала меня, Олу? Да, господин наследник, ответила она, при этом зазвучав в голове у каждого из присутствующих. Я понял, задумавшись, опустил голову Хира. Но в одиночку и даже с Роном и Анатасом, если тот согласится помочь. Наладить эту систему будет очень непросто. Не беспокойся, ты главное начни, а уже скоро я предоставлю тебе не только помощников, но и даже начальников с большим опытом и познаниями. Усмехнулся Кай. Вы нашли еще последователей? Удивился Сарон. Ну, можно и так сказать. Месяц назад секта восходящей звезды стала моим васалом. Что? Чего? Да ты шутишь! Отреагировала даже Нияка, которая все это время так ни разу и не взглянула на Кая, но теперь она, как и остальные, с изумлением смотрела на парня. Все это чистая правда. Я сразился с их матриархом и победил. Следующие десять лет она и ее секта будут мне служить. Рагнар присвистнул. Так что же это получается? Заулыбался он, разминая кулаки. Наша секта сразу станет одной из основных фракций Инсуляя. Но、ну、ты даешь, глава. Это ж надо было так. Неужели ты думал, что мои слова про захват региона это действительно шутка? Спокойно, словно речь идет о чем-то простом и обыденном, спросил Кай. Ну я стушевался, Рагнар. Я думал, мы будем постепенно подниматься и расширяться. И только потом, лет через десять или двадцать, начнем предпринимать такие серьезные шаги. Честно признался он. А тут все так сразу. Взглянув на лица остальных последователей, Кайзер сразу понял, что и у них были подобные мысли. Ладно, проехали. Полагаю, я еще не раз вас удивлю, хмыкнул парень. Так или иначе, но уже вскоре я приведу сюда часть верхушки их секты. «Они и помогут нам во всех организационных вопросах». «Эм... Получается, мы в итоге будем задвинуты на задний план?» Нерешительно уточнил Анатос, которому нравилось быть причастным к чему-то важному, а не просто являться пешкой. «В конце концов, среди нас пятерых нет даже одного небесного монарха!» «Отчасти ты прав, но лишь отчасти!» Поднял Кай указательный палец. Во-первых, то, что секта восходящие звезды стала моим вассалом, еще не значит, что она или ее верхушка присоединится к моей организации. Я уже решил, что у нас будет не совсем секта, и мы отойдем от мировых стандартов. У меня есть желание собрать здесь мастеров определенных взглядов и высокого таланта. Поэтому далеко не все подойдут. Вы уже доказали свою пригодность. Я признал вас достойными. Как пафосно! Тихо фыркнула все еще обиженная Ниака. Во-вторых, продолжил мечник, вы уже стоите у истоков моей организации, поэтому даже если сейчас найдутся те, кто окажется лучше в выбранных вами направлениях, в конечном счете вы все равно забыты не будете. Каждый из вас уже обладает достаточным потенциалом, чтобы достичь ступени небесного монарха. Со мной же это станет лишь делом времени, а не простой мечтой. Поэтому все зависит только от вас самих. Развел он руками. Что ж, а теперь перейдем к заданиям. Хира протянул Кай свиток. Тут все, о чем я ранее говорил, и даже больше. Используя мои размышления в своей работе с племенами. Хорошо. Рон, ты, как и прежде, помогаешь Хира. Да. Ниака, вот то, о чем ты говорила. Все важные и не очень замечания по структуре массива секты. Несколько секунд посверлив Кай взглядом, девушка все же взяла свиток. И давай ты успокоишься. Я спокойно. Ага. Как же. Но я серьезно. Тон Кай стал резко суровым, а взгляд ледяным. Не знаю, к какому отношению ты привыкла, но здесь ты моя подчиненная. «Если я говорю, что ты не можешь получить полный доступ к ядру центрального массива, то так оно и будет. Я с тобой не играю. Если же тебя что-то не устраивает, то ты можешь уйти прямо сейчас. Я не буду возражать и ничего не потребую за лечение». Поджав губы, девушка еще некоторое время глядела Кайзеру в глаза, но в итоге отвела взгляд. «Нет, прости», — вздохнула Ньяка. «Вот и хорошо». «Теперь Рагнар». «Да, я», — сделал Ас шаг вперед, гордо выпятив мускулистую грудь. «Для тебя заданий пока нет», — огорошил его парень. «Что? Опять скучать? Да ну тебя!» Махнув рукой, сел он обратно. «Тогда хотя бы выполни свое обещание. Я же наконец-то восстановился». «Завтра». Серьезно кивнул Кайзер, после чего перевел взгляд направо. «Да, господин!» – отреагировал Анатос. «Сейчас отправимся в путешествие по острову. Покажешь, чего ты добился в расселении монстров и создании испытаний для будущих членов нашей организации». «Я понял вас, господин!» – кивнул священный зверь. «Я с вами!» – мгновенно сообщил Рагнар. Пожав плечами, Кай посмотрел на Ньяка. Нет, не интересует, в привычной манере ответила она. Лучше пойду внедрю твои изменения. Хорошо, но не забудь потом всех ознакомить с правилами, структурой и иерархией. И когда закончишь, найди меня в медицинском павильоне. Хм, хорошо. Девушка вышла из комнаты. Что же насчет вас двоих? То пока отложите работу с племенами. Ты Хира, займись этим. Передал кайзеру ему дешевое пространственное кольцо. Там артефакт и объяснения, зачем он нужен. Ты же, Рон, присмотри за Хира и, если что, свяжись со мной. Воины удивленно переглянулись, но в конце концов просто кивнули. Кстати, Сакуми, увы, я так и не нашел. Произнес Кай, прежде чем те ушли. Я оставил в секте восходящие звезды, клона в качестве представителя, и несколько недель назад он связывался со мной. Матриарх и старейшины секты проверили списки. Оказалось, твоя сестра даже не попыталась ступить к ним. Вскоре Кай, Анатас и Рагнар покинули башню. На специальной платформе, что без проблем летала над островом за счет связи с его центральным массивом. В путешествии к ним присоединилась Хранитель Улу, и так они вчетвером облетели весь Кайзерс Арк. Анатас детально поведал им о своем проекте, который был уже практически целиком завершен. Как и говорилось ранее, он с помощью своих сил Короля Зверей расселил огромное количество монстров по всему Кайзерс Арку. Ранжируя их по силе и таланту, он создал множество детально проработанных зон, кои поделил на пять уровней опасности. Белые зоны оказались наиболее распространенными. В них обитали только определенные виды монстров, которые не превосходили начальные уровни закалки тела. По сути, это была тренировочная область для новичков. Следом шли синие зоны. Там уже проживало до трех видов существ, которые неплохо синергировали друг с другом. Уровень их силы начинался с закалки внутренних органов и заканчивался слабыми представителями закалки сенсорных органов. Зеленые зоны представляли собой еще более опасное место. Помимо нескольких типов монстров в основном уровня закалки разума, здесь расположились еще и некоторые хищные растения. Если в белых, синих и зеленых зонах проживали исключительно одиночные монстры, что специально регулировалось массивом, то уже начиная с желтой зоны появлялись настоящие стаи зверей уровня закалки души. Для посещения этих областей ученикам рекомендовалось либо находиться в большой группе, либо же быть очень сильными воинами уровня создания источника, причем хорошо экипированными. Этот четвертый по сложности уровень охотничих зон являлся водчинаем монстров Китонической ступени, большого количества природных ловушек и ядовитых растений. Всего таких областей удалось создать пятнадцать. Ну и, естественно, наиболее опасными были красные зоны. Земли тиранов, безжалостных големов и аномалий. Таких оказалось лишь три. Огненная пустошь, территория вокруг вулкана на юге острова. Тихие озера, как раз то самое место, где Кай спокойно проводил первое раскрытие искусственных сфер. И глубоководный разлом. В первой зоне Анатас поселил красных саламандр, обладающих сильной связью с элементом огня и прочной шкурой, лавовых жуков, умеющих превосходно сливаться с окружением и очень долго выжидать своих жертв, дымных трехногих воронов, обитающих гигантскими стаями и способных создавать дымовые завесы, в которых они легко ориентировались, и двуногих горных козлов, что отличались повышенным относительно монстров социальным интеллектом. огромной выносливостью и мощнейшими ногами. Что же касалось тихих озер, то жителями этой зоны являлись или могли стать абсолютно все наземные, летающие и пресноводные монстры острова, за исключением тех, что обитали в огненной пустоши. Это место находилось практически в самом центре Кайзерс Арка, поэтому соединялось с большей частью других более безопасных зон. Откуда и должны были иммигрировать молодые тираны. Но и оставался глубоководный разлом. Как можно было понять из названия, это место находилось довольно далеко от берега и являлось пристанищем всех океанических монстров тираннической ступени. При создании охотничьих угодий без помощи неяко не обошлось. Именно благодаря ее массивам монстры определенных видов и уровня сил оказались закреплены за конкретными территориями. А также автоматически переводились в другие места по мере своего роста. Также она разработала и внедрила массив возвращения, который перемещал в зоны разнообразные сокровища, ресурсы и духовные растения подходящего уровня, которые могли стать наградой как для учеников будущей организации, так и для монстров. Ибо, согласно решению Кайзера, Последние тоже имели право присоединиться к ним при достижении ступени священного зверя и обретении полного интеллекта. Поэтому данные территории были испытаниями сразу для обеих сторон. Если не учитывать зоны белого уровня, то во всех остальных было решено не внедрять массовые помощи, то есть, если какой-то ученик окажется там в беде, то ему придется послать сигнал и дождаться помощи. Так гарантировалась не только честность испытания, ведь если знать, что ты под постоянной защитой, то и на грани смерти побывать не получится, но и возможность развития для животных. Другими словами, вероятность гибели учеников изначально закладывалась в систему охотничьих зон, дабы приблизить их уровень опасности к реальному. Конечно, предполагались и исключения. Например, важнейшие гении, а также монстры, что продемонстрируют крайне высокий талант, за всеми ними все же планировалось вести наблюдения, но даже это не гарантировало им полную безопасность, поскольку внутри зон не будет защитных механизмов, то в случае экстренной ситуации так или иначе придется ждать прибытия старших, а за это время можно и погибнуть. Когда облет острова завершился, Кайс помощниками вернулся в башню. Там их уже ждали. Глубоко склонившись и протянув к кайзеру недавно полученное кольцо, Хира Анда произнес. «Я никогда не забуду вашей великой щедрости, старший брат!» Искренне поблагодарил он мечника. «И я обязательно верну вам все в троекратном размере!» «Вау! Что здесь произошло?» Удивился Рагнар, глядя то на Кая, то на Хира. Он внезапно стал таким энергичным. О чем он говорит? Я знал, что ты справишься. Довольно кивнул Кайзер, после чего посмотрел на Аса. Глубинный внутренний демон. Хира прошел испытание прошлым и избавился от него. Получив ответ, шокированный Рагнар затих. Наличие у Кая столь мощного божественного предмета, необходимого для активации испытания прошлым. Глубоко поразило его. Неужели в твоем божественном клане не было возможности избавиться от глубинного демона? Снова обратился Кайкхира. Нет, старший брат. Покачал тот головой. Наше божество не достигло уровня необходимого, чтобы сотворить нечто похожее на ваш артефакт. А сам глава уже давно не показывается на людях. В конце концов. Я же не наследник клана, чтобы иметь возможность встретиться со основателем лично. Усмехнулся Хира. И что же теперь ты планируешь? Я хочу и дальше следовать за старшим братом, а также. Сжал он кулаки и твердо произнес: уничтожить свою сестру. Вот это по-нашему. Похвалил его Рагнар, хлопнув по спине. Я понял тебя. Тогда, может, расскажешь мне свою историю, причину появления духовного паразита? Конечно, старший брат. История Хира оказалась относительно простой и незамысловатой. Близнецы, рожденные в одной из побочных ветвей божественного клана Анда, довольно рано лишились родителей. В ходе клановых интриг их отец и мать были убиты. Хира и Сакуми оказались в опале у правящей ветви. Но вместо казни этих двоих решили сослать куда подальше, потому что с самого детства они по большей части были предоставлены лишь самим себе. Учителя, слуги и няни, конечно, следили за ними. Постольку, поскольку. Но это не могло полностью заменить настоящего родительского воспитания, особенно когда все вокруг были настроены против них. Однако вскоре проявился ужасающий талант близнецов, И их положение в клане начало быстро улучшаться. Не прошло и пары лет, как Хира и Сакоми вернулись в столицу и стали любимчиками старейшин. И, естественно, такое внезапное внимание, большая сила, зависимость других детей и отсутствие контроля не могло не сказаться на их характерах. В итоге вскоре они стали известны не только как близнецы гения, но еще и как близнецы ублюдки. Оба прославились омерзительным отношением к родственникам и слугам, от чего очень многие их возненавидели. Но поскольку у близнецов все же была поддержка нескольких крайне важных персон в клане, то сделать им ничего не могли. Так бы все это и продолжалось, если бы вдруг не произошел один инцидент. С малых лет брат и сестра привыкли разыгрывать и жестоко шутить друг над другом, и хотя это не вызывало ничего, кроме криков и частых драк. Какой-то момент их действия перешли границу. Сакуме построила гибель питомца Хира в пасти монстра, а тот в ответ решил напасть и избить ее во время медитации. Как и планировал, он подгадал момент и атаковал. Вот только тогда девятилетний мальчишка еще не знал, что его сестра прямо посреди медитации спокойно ощутила готовность к прорыву на ступень закалки головного мозга. И поскольку все необходимые ресурсы были у нее с собой, То она решила не медлить и сразу же начать прорыв. До этого Хира постоянно первым достигал новых уровней развития, поэтому для Сакуми это был идеальный момент, чтобы обойти брата. В конечном счете прорыв оказался прерван нападением Хира, что вызвало незамедлительную реакцию. Сакуми оказалась при смерти. Лекари более двухсоток боролись за ее жизнь. За это время ее сердце останавливалось четырнадцать раз. Но в конце концов девочку удалось спасти. Увы, не без последствий. Сокоми впала в кому на полгода, а когда очнулась, то еще три месяца восстанавливалась, не имея при этом возможности продолжать развитие. И пусть в итоге она вернулась на путь воина, даже с серьезными отставаниями от брата и небольшим падением таланта, инцидент и его последствия сильно изменили ее. Озлобленность сокоминабота и весь мир превратил ее из простого жестокого и избалованного ребенка в настоящего демона. Дошло до того, что к ней даже представили наблюдателя ступени небесного монарха, который должен был сдерживать девушку в крайних случаях. Что же касалось Хира, то происшествие повлияло и на него. Ужаснувшись тому, что натворил, он на месяц впал в депрессию и мысленно поклялся больше никогда не мешать сестре. Кроме того, случившееся позволило ему со стороны взглянуть на их поведение и осознать, какой же мразью он был. Благодаря раскаянию Хира со временем полностью изменился и решил искупить все свои грехи. Тем временем его клятва самому себе так глубоко укоренилась в душе парня, что выступить против Сакуми он больше не мог. Ему оставалось лишь со стороны наблюдать за всем, а также тайно помогать жертвам жестокости сестры. Выслушав историю Хира, а затем связавшись с Ниако, Кайс собрал всех своих последователей в медицинском павильоне. Раз восстановление астральных тел четверых из них завершилось, то пришло время наконец использовать звездный настой чешуйки девятиглавой небесной гидры. За те пятнадцать дней, что прошли с момента очищения скипетающегося острова до победы Кайзера над Лелид, он уже успел взять насыщенную энергией кровь Хира. Анатаса, Ниака, Рагнара и Рона, дабы приготовить для каждого из них собственные препараты. Из минувшей месяца они как раз успели настояться внутри особого артефакта, подаренного Саваном. Все было готово. Следующие двенадцать часов прошли в полном напряжении, но к счастью все обошлось. Летальных исходов не случилось. В итоге Рагнар прошел три трансформации, многократно усилив свою регенерацию и увеличив физические параметры на 1200 единиц, а также получив умения нет пределов, нет границ и ограниченную версию шести телесных врат. Нияка прошла две трансформации, а Ронцаната сам всего по одной. Хира же и вовсе ей не подвергся, являясь только пиковым элементалистом, а не священным лордом, как остальные. Он имел очень серьезные шансы летального исхода. Что касалось нулевых исходов, то они встретились у всех, кроме Рагнара. Стойкому Асу повезло трижды подряд успешно принять настой. У Ньяка и Анатаса было по две неудачи, а у Рона целых четыре. На их счастье Кайзер заранее подготовился к чему-то подобному, приготовив достаточный запас настояв для каждого. После завершения трансформации все разошлись по своим комнатам, занявшись испытанием новых сил. Это же касалось и Хира, который победил глубинного внутреннего демона, тем самым, будь то бы сбросив груз души. Как и в случае с Каем, это определенно должно было положительно сказаться на его скорости развития. Так пролетели еще где-то пятнадцать часов, после чего все шесть героев снова встретились, но теперь не в башне. а за ее пределами, на крупнейшей тренировочной площадке внутреннего города. Стоя в центре засыпанной песком арены, Рагнар с улыбкой смотрел в сторону заходящего солнца, что окрасило небеса овалой. «Ну что, ты готов, глава?» Не оборачиваясь, спросил он. «Как и обещал, я сражусь с тобой», произнес остановившийся в тридцати метрах кайзер. «Отлично!» «Есть еще желающие бросить мне вызов?» Посмотрел Кай на оставшуюся четверку, что расположилось на немногочисленных зрительских местах. «Я бы хотел старший брат!» Поднял руку Хира. «И я!» Оскалилась Ньяка. «Хорошо, тогда спускайтесь. Проведем бой три на одного!» «Э-э-э!» Удивился Рагнар. Ты настолько недооцениваешь нас, прищурилась Дорганка. Хех, а может наоборот? Кажется, это вы недооцениваете меня. Ладно, глава, захрустил Рагнар пальцами. Какие правила? Используем только основное оружие, остальные артефакты, а также алхимию исключим. Впрочем, если хотите, то я разрешаю использовать эликсир крови девятиглавой гидры. Ну уж нет. Если без алхимии, то без алхимии. Воспротивился Ас, с которым тут же согласились кивнувшие Ниака и Хира. Как пожелаете. Тогда можете нападать. Советую сразу же использовать все силы. Троица переглянулась. Судя по всему, они уже установили друг с другом духовную связь. Спустя несколько секунд воины атаковали. Хира и Рагнар с максимальной скоростью уринулись вперед, оставив позади неподвижную Няка. Увидев это, Кай мысленно усмехнулся. Месяц. Что можно добиться за столь жалкий срок? В истинные мастера могут годами оттачивать один единственный навык. Как же тогда можно освоить целый стиль или хотя бы его часть за какие-то тридцать дней? Если спросить у любого из мастеров миров испытаний о подобной возможности, то они лишь рассмеются вам в лицо. Невозможно, скажут они. И возможно, Кайзер был бы полностью с ними солидарен, если бы не встретил тень. С момента их первой тренировки его понимание пути боевых искусств серьезно расширилось. Безликий воин продемонстрировал парню то, о чем тот никогда прежде не то что не слышал, но даже и не задумывался. Это сильно пошатнуло его взгляды на мир. Так что же случилось? Стиль небесного смертного. Чтобы научиться сражаться подобным образом, даже небесные монархи вынуждены тренироваться несколько лет или даже десятилетий. Достигая этой ступени, они обретают новый уровень воинского слоя оболочки души, настолько сильный, что даже частичное его освоение открывает перед небесными монархами возможность применять свои способности и управлять телом на порядок лучше. Однако ни у заклинателей, ни у элементалистов и даже не у священных лордов столь развитого воинского слоя не было. Как же тогда Кай мог имитировать способности небесных монархов, что тень благозвучно назвала стилем небесного смертного? Что ж, ответов было пять. Первое — полное подчинение. Тень научила Кайзера, как направить это умение на саму оболочку души, а затем без угрозы ее повреждения начать воздействовать на воинский слой. Она продемонстрировала мечнику такие познания в тайнах работы души. что даже будь он прежним Каем со своими воспоминаниями, все равно поразился бы, ибо даже Рунтан с Саваном не ведали подобных секретов мироздания. В итоге всего за несколько дней Кайзеру удалось модифицировать свою оболочку души так, что она стала пригодна для изучения стиля небесного смертного. Согласился же он на это, к слову, когда окончательно убедился в том, что все изменения обратимы. Это был первый шаг. Второе — предельная концентрация. Благодаря тому же полному подчинению всего одной руни обновления и подсказкам безликого воина по поводу души Кайс сумел продержать предельную концентрацию целый месяц тренировок, практически не расходуя на нее духовную выносливость. В результате весь оставшийся срок он находился в максимально подходящем для обучения состоянии. Третье. Идеальная память. Тень знала о ней, поэтому изначально и предложила обучению стилю небесного смертного. Потому как без нее даже один уровень стиля было бы невозможно выучить за месяц. Четвертое. Высшая симуляция. Изменения в воинском слое позволили Кайзеру открыть второе проявление его души, что называлось высшей симуляцией. У мечника с самого начала пути были задатки к этому. Так что помощь тени лишь приблизила его к получению этой способности. Благодаря высшей симуляции Кай обрел возможность не просто воспроизводить свои воспоминания в духовном мире, как он это делал в прошлом, а конкретно оживлять его. Можно было сказать, что в момент активации способности часть ментального слоя парня будто бы становилась суперкомпьютером, что продуцировал и генерировал в мире души целую реальность и определенный сюжет, Основываясь на идеальной памяти Кая, соответственно, так качество тренировок вышло на совершенно новый уровень. Но、ну、и пятое — превосходный учитель. В прошлом Кайзер уже убедился, что тень обладает невероятными навыками обучения. За считанные часы под ее руководством он достигал такого понимания собственных ошибок и способов их исправления, какое обычно заняло бы долгие недели упорных тренировок. Кай думал, что это вершина наставнических способностей и ничего лучше быть не может. Однако оказалось, изначально тень еще и не особо то старалась. Если тогда она вкладывала целые каскады образов Каю прямо в разум, то сейчас едва ли не каждое ее слово вызывало у него, пускай и маленькое, но не поддельное просветление. Стиль небесного смертного состоял из пяти уровней. абсолютного самоконтроля, сжатия техник, продвинутого вложения воли, сжатия силы и предвидения. Без воинского слоя ступени небесного монарха ни один из этих навыков по-настоящему использовать было невозможно. Но благодаря модифицированной душе и наставлениям тени Кай стал исключением, изучив первые три уровня. Он мог бы и дальше оставаться в небесном комплексе, дабы отточить их до идеала. Но за прошедший месяц симуляции души и проекции древних воинов ему уже в край осточертели. Они более не вызывали никаких эмоций. И сейчас Кай всей душой радовался тому, что сразится с настоящими живыми воинами, позволяющими ощутить неподдельную тревогу, предвкушение и азарт. Рагнар и Хира находились уже в нескольких метрах от него. Судя по всему, оба без промедления активировали свои божественные дары. Ни яко тоже не оставалась в стороне. Получив время на подготовку, она собиралась обрушить на кая мощнейший удар. На лице мечника появился хищный оскал.